Поправить сказать, и чертовски проголодался. А у нас в холодильнике пусто, правда, Джерри? Ясно. Послушай, приятель, оденься и быстренько сгоняй за жаротвой. Так не принимают близких родственников. У меня нет денег. Сходи, дорогой, это так близко. Вот, возьми рубашку. Джерри, я так люблю тебя. Ой. Брюки. Ой, чем сильнее я тебя люблю, тем больше я тебя понимаю. Носки не забудь. Не забуду, не забуду. Как жаль, что тебе надо идти. А, вот тебе деньги. Угу. На, возьми побольше и повкуснее. Угу. Терпеть не могу эту рожу. Он еще противней, чем твои первые, На. Эрол и Спенсер. На, ты несправедлив к нему, Джерри Милл. Он много учился, массу всего знает. Он доучился до одури, вот и все. Во всяком случае, он культурен. вы черт нам его культура. Только бизнес имеет значение. Готов он застраховать свою жизнь? Ну, прямую я еще с ним не говорила. Ты должна заставить его сегодня же. И уж сумму побольше, чем Эролу Спенсеру. Мне надоело работать по мелочам. Да, а если он начнет меня подозревать? Ерунда. Пусть только подпишет страховку, об остальном позабочусь я. Ой, я так боюсь. Блажь, блашь. С теми двумя ты тоже боялась, а всё уладилось отлично. Если он начнёт меня подозревать, я пропала. Ну вот. Джерри, милый, вот и ты. Я ужасно волновалась. Кругом так много машин, бандитов. Ты должен, ты просто обязан застраховать свою жизнь. Давай мне еду. А, как много всего. Да. Джоан, что значит застраховать? За страховые полисы нужно платить, а у нас нет средств. И тебе это известно. Не, ничего, будем жить кредит и экономить. М -м, ветчина. А -а -а, ветчина. А, если ты хоть капельку у меня любишь, представь, вдруг с тобой что-нибудь случится, тогда я... Ну что что со мной может случиться? Ну, довольно трепаться, приятель. Довольно Во сколько косых ты оцениваешь свою европейскую душу? 50. 50 тысяч за такого молодца. Накинь еще столько же за образование и культуру. 100 тысяч? Кто же будет платить такие бешеные страховые взносы? Ну, ты, конечно. Так, где бумаги? Вот стандартная анкета по страхованию жизни. Садись и заполняй. Повторяю, у меня нет денег. да Мы можем жить в кредит, а деньги на взносы брать взаймы. Так все делают. Мне не у кого занимать. Как? А этот твой знакомый, как его мистер Крис? Ты сам говорил, что он очень богат. Он умер. Боже мой, когда? Полторы тысячи лет назад. Ну все, хватит. Я жду не больше минуты. <как> Джерри, заполняй, родной, скорее эту несчастную бумажку. Я так боюсь, когда дерутся в помещении. <как> хорошо, хорошо, родная. Если ты так хочешь. Ну, вот так-то лучше. Страховой полис будет готов через пару дней. Останется только подписать и купить мотоцикл. Мотоцикл? Какой мотоцикл? Я думаю, гоночный. Зачем мотоцикл? Я напишу твой портрет. В мотошлеме и со страховым полисом в руке ты будешь просто восхитителен. Я назову его Счастливчик Джерри. Ну, скажи мне, ну, скажи, ну, ну теперь-то ты хоть счастлив? Я? Ну, да. Теперь я счастлив вполне. От Орегона и до Флориды Смело в дорогу ты выйдешь Через шесть поясов сорок тысяч часов ходьбы В штате Небраско тебя сказка В штате Агайо другая Ни о чем не жалей, слушай голос мой птиц твоей свою птицу счастья наяву Голос поющий, Властно влекущий, Райские кущи, С дальнего берега это, Богом нам данный, Берег желанный, Это